Глава 14. Правила игры. Закон свободы воли. Для мира желаний, в котором мы все процветаем, главную роль вполне ожидаемо играют эмоции, поэтому нужно обращать особое внимание на чувственную сторону нашей жизни. Означает ли это, что хладнокровные ублюдки, бестрепетно творящие все, что им заблагорассудится, имеют в нашем мире преимущество перед сострадательными эмоциями, и жалостливыми людьми, которые даже мухи не обидят. Вовсе нет. Никто же не говорил, что карма является единственным механизмом, управляющим игрой. В ней имеются и другие, не менее прикольные алгоритмы. Давайте признаем тот факт, что называть карму справедливым воздаянием можно только с большой натяжкой, поскольку в основе ее работы... Напрочь отсутствуют какие-либо критерии, связанные с нравственностью или хотя бы законами человеческого общежития. Карма управляется исключительно спектральными параметрами вибраций наших сознаний и служит для поддержания энергетического баланса игры, а вовсе несправедливости. Однако это еще не означает, что справедливое воздаяние в нашем аквариуме не работает от слова «совсем». И еще как работает, только оно реализуется не за счет кармы, а в результате действия другого алгоритма, который мы обычно называем «законом свободной воли». Этот закон защищает аватаров игры в реальность от насилия, предусматривая наказание за препятствование в проявлении их свободного волеизъявления. Собственно, причина появления всего алгоритма в мире желания очевидна, Такой мир, в принципе, не смог бы функционировать в данном качестве, если бы аватары были ограничены в возможности проявлять свою волю. Тут очень важно прояснить одну немаловажную особенность действия механизма, а именно область его применимости. Сильно заключается в том, что это самое действие однобоко в том смысле, что закон защищает исключительно нас, людей, причем не только нас, от двуногих обитателей нашего мира, но ну и от всех прочих, с которыми мы так или иначе взаимодействуем. Иначе говоря, если вас обидела какая-нибудь букашка, то ей однозначно прилетит ответка. А вот сами вы можете истребить хоть миллион таких букашек, и вам за это ничего не будет, кроме угрозений совести. Как уже отмечалось ранее, мир людей и мир животных – Это программы с разными управляющими алгоритмами и созданы разными программистами. Вмешиваясь в нашу игру, Букашка подпадает под действие ее правил, одним из которых является закон свободы воли аватаров, а потому получит воздаяние в соответствии с этими правилами. Если бы в мире животных работали те же алгоритмы, что и у нас, то за убийство букашки мы бы получили полной мерой. Но в том-то и дело, что там не действует наш закон свободы воли. Там реализуется право сильного. И, истребляя букашек, мы действуем в полном соответствии с этим законом. А потому не подсудны. Аватары нашей благословенной игры в реальность могут совершенно безнаказанно проявлять насилие по отношению к любым существам, для которых эта игра не является родным миром, в том числе и по отношению к игрокам, и если, конечно, сумеют их достать. А вот себе подобных нам лучше не задевать, поскольку это чревато неприятностями. К сожалению, действие этого замечательного алгоритма не делает насилие физически невозможным, оно лишь определяет некую цену, которую агрессору придется заплатить за ограничение свободы воли человека. Причем эта самая цена напрямую зависит от места агрессора в иерархии проявленности по отношению к нашему миру. Тем, кто находится на ступени, расположенной ниже людей, например, животным, предусмотрено минимальное наказание. Зато игроки за подобное нарушения правил игры могут вообще лишиться доступа в наш мир. А то и агрести не по-детски, а действия алгоритмов своего собственного мира, если у них тоже работает закон свободы воли. Когда насилие над аватарами совершают сами аватары, то они получают ответку симметричную совершенному преступлению. Например, если в результате ваших действий какой-то человек лишился возможности двигаться, то рано или поздно вас постигнет та же участь. Причем возмездие совсем не обязательно придет от представителя человеческого рода. Это может быть, например, дерево, свалившееся на спину преступнику, и перебивший его позвоночник, или болезнь, приковавшая его к постели. Вариантов множество. Как легко догадаться, особое место в ряду потенциальных нарушителей закона свободы воли принадлежит всевозможным пришельцам из соседних миров, которые играются в наш мир с полным погружением, то есть в аватарских телах. Несмотря на то, что внешне их невозможно отличить от людей и даже на то, что сами себя они считают людьми, аватарский статус подобных персонажей вызывает массу сомнений. И если честно, у меня нет однозначного ответа на вопрос, распространяется ли защита закона свободы воли на пришельцев. Могу лишь предположить, что наш создатель все же ограничил применимость этого закона исключительно коренными аватарами и в качестве критерия использовал частотные характеристики сотворенных им сознаний, а не параметры их тел. Если это действительно так, то игры пришельцев из соседних миров реально превращаются в весьма экстремальный вид развлечения. По факту эти экстремалы находятся на более высокой ступени в иерархии проявленности, и потому ответка за ограничение свободы воли изъявления коренных аватаров должны им прилетать нехилое, А вот с ними можно делать все, что угодно. Причем не только людям, но и прочим, более продвинутым игрокам. И тут уж не важно, осознают ли пришельцы свое особое положение по отношению к коренным аватарам. До тех пор, пока они находятся в нашем мире, даже если зависли тут не по своей воле, не видать им спокойной жизни. Мало того, что их может обидеть любой, кому не лень так вдобавок им самим приходится старательно избегать насилия над людьми. Даже странно, что при наличии такой защиты мы сплошь и рядом сталкиваемся с попытками ограничить нашу свободу. Полиция, тюрьмы, живодерские законы, всевозможные обязательные процедуры, начиная с образования и заканчивая вакцинацией. Даже мирные вроде бы религии, призывающие свою пасту подставлять другую щеку, не брезговали человеческими жертвоприношениями, сжигая веритиков на кострах и уничтожая целую народу в угоду Богу. Про нынешних управителей я вообще молчу. Разгон мирной демонстрации с применением слезоточивого газа и водометов уже давно стал будничным явлением, которое из-за насилия никто не считает. Почему неизбежность наказания не пугает агрессоров? Или они просто не в курсе того, что функционирует закон свободы воли? Полагаю, среди людей, невежество в отношении данного алгоритма игры, несомненно, имеет место. Однако оно является не единственной причиной творящегося в нашем мире беспредела. На самом деле, игроки ограничивают волеизъявления аватаров в гораздо большей степени, чем сами аватары. Только они это делают чужими руками или с помощью хитроумных манипуляций. В человеческом сообществе бытует мнение, что отдавший преступный приказ должен нести такую же, если не большую ответственность, как и исполнитель приказа. А однако в правилах игры прописан совсем иной расклад. Закон свободы воли предусматривает наказание исключительно непосредственного нарушителя. Оно и понятно, ведь у этого нарушителя имеется право отказаться выполнять преступный приказ, и никто не может его заставить, по крайней мере, безнаказанно. В отличие от большинства аватаров, игроки осведомлены о наличии сей лазейки в законе и не стесняются ею пользоваться, осуществляя свои мехинации руками самих аватаров. Они вообще скрупулозно соблюдают правила, правда, весьма формально. Похоже, нет у них понятия о кодексе честной игры так что блюдут они исключительно букву закона. Да, аватарам не стоит опасаться того, что какой-нибудь игрок персонально мешается в их жизнь, хотя тому это сделать не сложнее, чем сморкнуться. А вот угодить в мастерски расставленную ловушку – это за милую душу. Как правило, непосредственным источником насилия являются сами люди, и разглядеть за нашими действиями управляющую волю игрока бывает совсем непросто. Впрочем, самым излюбленным методом игроков имеется вовсе не прямое насилие, а всевозможные манипуляции. Обратите внимание на то, что закон свободы воли предусматривает наказание не за насилие, как таковое, а только за ограничение свободы аватаров проявлять свою волю. Иначе говоря, если жертва подвергается насилию добровольно, то для насильника это ненаказуемо, поскольку именно такова воля жертвы. Можно, конечно, посмеяться над наивностью игроков, возомнивших, будто аватары сами выстроятся в очередь на получение божественных кандалов и пенделей. Но на самом деле нам следует не стебаться над бестолковками, а восхищаться их изобретательностью. Игроки умудряются использовать против аватаров именно тот закон, который, по идее, должен их защищать. Не знаю, какие цели преследовал создатель игры в реальность, сделав этот закон практически абсолютным, но отсутствие каких-либо ограничений в проявлении нашей воли в конечном счете сыграло с нами злую шутку. Ведь этот закон, в том числе, предоставляет нам свободу отказаться от своих прав. Это только по замыслу создателя мы должны быть свободными в своем волеизъявлении, но по факту Никто не заставляет нас пребывать в этом статусе. Любой из людей в любой момент времени может послать свои права нафиг и превратиться из субъекта игры в объект. Никакого наказания за отказ от своих прав не предусмотрено, поскольку подобный акт отлично вписывается в общий концепт игры. Ну и в чем тут подвох? Какая разница, кем мы числимся в игре, Главное, как мы себя ощущаем, не так ли? Все верно. На нашу самоидентификацию отказ от дарованных нам прав, скорее всего, никак не повлияет. Зато он кардинальным образом повлияет на права игроков. Не нужно забывать, что закон свободы воли не предназначен для того, чтобы защищать от произвола объекты. Он работает лишь для свободных людей. Отказавшись от своих прав, аватары автоматически выпадают из-под действия закона. И с этого момента с ними можно безнаказанно делать все, что заблагорассудится. И можете даже не сомневаться в том, что игроки воспользуются этой возможностью по полной. За ними не заржавеет учудить какую-нибудь особо мирскую пакость, поскольку их произвол ограничен лишь страхом наказания. Но с какого перепугу нам вдруг может прийти в голову лишить себя защиты? Ответ, увы, просто как валенок. Свобода – это не только привилегия, но и ответственность за свои поступки. Если свободный аватар, например, созданет своего ближнего кирпичом по башке, то по закону свободы воли ему прилетит симметричная ответка. Зато если тот же аватар откажется от своего статуса свободного человека, то никакой ответки он не получит, так как с точки зрения данного закона он переходит в статус неодушевленного объекта. Вы же не станете наказывать кирпич за то, что так неудачно приземлился на чью-то голову? В данном случае речь, разумеется, не идет о законах человеческого общежития, которыми руководствуется наша цивилизация а лишь о встроенных алгоритмах игры. Иначе говоря, пойманный на месте преступления агрессор будет наказан по людским законам в любом случае. А вот если преступника не поймали, то возмездие прилетит к нему только в том случае, если он находится в статусе свободного человека. Так может быть, эта свобода нам нафиг не сдалась? Чем плоха полная безнаказанность? Не спорю. Определенные преимущества у отказников имеются. Однако пользоваться этими преимуществами они смогут лишь до тех пор, пока какому-нибудь игроку не избредет в голову раздавить безвольную букашку. Просто так, от скуки. Готовы сыграть в эту рулетку? Свободные аватары защищены от подобного произвола, что не может не радовать, однако расслабляться не стоит. У игроков в загашнике имеются умы всяческих трюков, с помощью которых они принуждают нас отказываться от своей свободы, используя несколько более изощренные методы убеждения, нежели удар кувалдой по голове. В основе этих методов лежат обычные человеческие слабости, такие как страх, невежество, страсть или гнев. Думаю, про страх, ничего объяснить не нужно поскольку в недалеком прошлом с помощью ковидной серии эти твари наглядно продемонстрировали всему миру власть страха над нашей волей. Страх смерти заставил очень многих сначала попрятаться по домам, а потом и вовсе сделаться лабораторными мышками производителей вакцин. А ведь если вдуматься, то иррациональная природа страха смерти становится очевидной. Так уж устроена наша игра в реальность – аватары регулярно меняют свои тела, проходя через процесс смерти и нового рождения. Никому еще не удалось вывернуться из этого круга перерождений, а те, кто, если верить мифам, таки умудрился законсервировать свои тела, до сих пор клянут свою злую судьбу. Так какой смысл бояться того, что неизбежно и просто является частью игры? А не нужно искать смысла в рациональном с человеческой точки зрения поведении, поскольку в данном случае на наше сознание проецируется видение игроков. Для них страх смерти в аватарской среде очень даже полезен, поскольку он делает объект управления беззащитным против манипулирования. Но разве запугивание не является насилием над свободной личностью? Отнюдь, ведь никто не заставляет нас бояться – Это только наш выбор. Аналогичным образом обстоит дело и с другими человеческими слабостями. Никто не заставляет нас становиться чем-то рабом за деньги, славу и прочие условные блага. Никто не заставляет нас идти на баррикады и убивать своих ближних только потому, что какие-то дяди внушили нам ненависть к этим самым ближним. Никто, кроме нашей собственной лени, не заставляет нас верить, во всяческие байки про демократию и инклюзивность или вестись на религиозные посулы. И тут уж не важно, чем мы руководствуемся, отдавая право управлять своей жизнью не весь кому, будь то убеждение, страх или желание наживы. Важен сам факт отказа от свободы выбора. А потом уж не обессудьте, кирпичу не дано права решать, на чью голову он упадет. Кстати, В последнее время методы игроков по одурачиванию аватаров стали настолько прямолинейными, что превратились в натуральную насмешку. Теперь они превращают нас в бесправных рабов под соусом борьбы за наши свободы. Думаете, я преувеличиваю? Ничуть. Вспомните наши самые демократичные выборы, на которых нам предлагают отдать право управлять нашей жизнью одному из ограниченного количества кандидатов, как правило, выборщикам неизвестных. Это же не выбор, а фикция. Настоящий выбор делается только тогда, когда варианты формулирует тот, кто выбирает, а не кто-то за его спиной. Что бы вы сказали официанту в ресторане, если бы он и вместо меню принес вам тарелку супа и подтирисовался? Желаете ли вы есть суп с солью или с перцем? Наверное, рассмеялись бы безмозглому придурку в лицо. Ну а чего-то нас не смущает, когда на выборах в какой-то законодательный орган нам предлагают поставить галочку напротив одной из фамилий, отдавая незнакомым людям право распоряжаться нашей жизнью. Почему нам не приходит в голову, что тем, кто этот фарс придумал, совершенно без разницы, какой из кандидатов победит? Для них важен сам факт, что мы черканем ручкой в бюллетене, тем самым отказываясь от своей свободы. И можете потом сколько угодно возмущаться, что ничего подобного не имели в виду. Мышеловка уже захлопнулась. Стратегия одурачивания – это, несомненно, действенное оружие в деле порабощения невежественных аборигенов. И не надо возмущаться. Правилами игры это не запрещено поскольку не ограничивает свободу аватаров облажаться и вляпаться в неприятности по собственному недомыслию. Игра в реальность – это вообще не про справедливость. Это про правила. Вас ведь не смущает, что в какой-нибудь настолке приходится, например, пропускать ход, если ваша фишка случайно оказалась на красном кружке? А ведь это тоже несправедливо. Это же не ваша вина, что дурацкий кубик упал именно на эту грань. Однако вы спокойно смотрите, как остальные игроки продолжают двигать свои фишки по игровому полю. И не жужжите, потому что, верно, таковы правила игры. Справедливости ради все же следует заметить, что подлые манипуляции игроков являются не единственной причиной утраты аватарами своих прав. Довольно большое количество людей отказываются от своей свободы вполне добровольно и сознательно, Для того, чтобы нести бремя ответственности за свою жизнь, требуется немало мужества и силы духа, и далеко не каждый человек способен отыскать в своем организме нужные качества. Нас так и подмывает приложить это бремя на плечи кого-то более сильного и мудрого, например, Бога. Действительно, чего корячиться, если я на все воля Божия? Можно даже гордиться своим смирением перед высшими силами и называть собственное малодушие – обузданием гордыни в надежде заслужить награду в виде райских кущ. вы каким бы искренним ни был религиозный порыв рабов божьих, их старания избавиться от ответственности приведут лишь к тому, что они утратят статус субъекта и превратятся просто в вещь. Кстати, я вполне допускаю, что кому-то состояние полной безответственности даже может показаться комфортным. Но давайте не забывать, что смысл существования мира желания, который мы сотворяем нашими сознаниями, состоит как раз в нашем свободном волеизъявлении. Отказываясь от своей свободы, мы с точки зрения алгоритмов игры как бы становимся дезертирами, эдаким балластом, от которого рано или поздно придется избавиться. Впрочем, было бы правомерно предположить, что эти самые алгоритмы предусматривают наличие среди аватаров какого-то количества отказников. Тут главное, чтобы это безвольное стадо не достигло критической массы. Превышение максимально разрешенного уровня может стать угрозой для игровой логики, поскольку свободных аватаров окажется недостаточно для нормального функционирования мира желания. Боюсь, в этом случае админа ничего другого не останется, как перезагрузить игру. К счастью, создатель, похоже, сумел предвидеть беспредел игроков и предусмотрел в своей программе два механизма, обеспечивающих приток свободных аватаров. Первый механизм, собственно, является частью закона свободы воли и обеспечивает обратимость волеизъявления аватаров. Иначе говоря, мы в любую минуту можем вернуть себе утраченные права, и для этого даже не потребуется проходить через какой-то оккультный ритуал или приносить жертвы. Достаточно твердого намерения стать свободным для надежности подкрепленного правильной аффирмацией, не содержащей отрицаний. Все в наших руках. Главное захотеть. Как легко догадаться, оси механизм работает только когда возврат к исходному статусу осуществляет осознанный персонаж. Увы, Большинство людей предпочитают пребывать в состоянии автомата, реагируя на раздражители скорее рефлекторно, нежели осознанно. Поэтому создатель прописал в своей программе еще один механизм возвращения аватара в состояние свободного человека специально для тех, кому лень думать. А обычно мы именуем этот механизм смертью. Процесс перевоплощения аватаров – в котором осуществляется зачистка воспоминаний о прошлой жизни, заодно обмиляет и все наши обещания и намерения. К неудовольствию игроков люди рождаются свободными и приходится этим махинаторам заново возиться с каждым новорожденным, чтобы превратить его в безвольного болванчика.